Глава 26. Империя Александра Великого. Начиная с 431-го и вплоть до 404-го года, Пелопонесская война подтачивала силы Греции. Тем временем на севере Греции постепенно укреплялась и цивилизовывалась родственная ей Македония. Язык македонян был близко родственен греческому, и несколько раз македоняне состязались с греками, принимая участие в Олимпийских играх. В 859 году до Рождества Христова царем этой небольшой страны сделался богато одаренный и честолюбивый македонянин Филипп. До этого Филипп прожил некоторое время заложником в Греции. Образование он получил также греческое и, по всей вероятности, был знаком с идеями Геродота, разработанными философом и Исократом, о возможности завоевания Азии объединенными силами Греции. Сначала он задался целью расширить и организовать собственные владения и переформировать свои войска. В течение последнего тысячелетия решающее значение в битвах принадлежало атакам колесниц и пехоте, сражающейся тесными колоннами. Всадники также сражались, но лишь отдельными группами, самостоятельно и без всякой дисциплины. Филипп организовал свою пехоту тесно сплоченной массой, македонской фалангой, а также обучил всадников-рыцарей, их оруженосцев и солдат сражаться не поодиночке, а целыми отрядами и таким образом создал конницу. Решающим моментом в его сражениях и в сражениях сына его Александра была атака конницы. Фаланги удерживали нападение неприятеля в центре, а кавалерия с двух флангов своим натиском сметала всадников неприятеля и, обойдя его, обрушивалась на неприятельскую пехоту. Колесницы же неприятеля выбивались сестрой строя лучниками, так как лошадей расстреливали стрелами. С помощью этой вновь сформированной армии Филипп расширил свои границы в Фессалии и до Греции, А после сражения при Херонее 338 года Рождества Христова с Афинами и их сторонниками вся Греция оказалась у его ног. Мечта Геродота наконец осуществлялась. На общем конгрессе всех греческих государств Филипп был провозглашен военно Греко-Македонской конфедерации против Персии, а в 336 году его передовые отряды перешли уже в Азию для исполнения этой давно задуманной задачи. Но ему не суждено было следовать за своими отрядами – Он был убит, как предполагает по наущению жены своей царицы Олимпиады, матери Александра, ревновавшей его к его второй жене. Филипп особенно тщательно воспитал Александра. Он не только дал ему в преподавателя Аристотеля, величайшего философа в мире, но он делился с ним всеми своими намерениями и дал ему возможность приобрести военный опыт. Во время битвы при Херанеи 18-летний Александр командовал кавалерией, Это дало впоследствии возможность юному Александру, которому при вступлении на престол было всего 20 лет, сразу взять в свои руки дело отца и успешно продолжать борьбу с персами. В 334 году, не менее двух лет потребовалось ему, чтобы упрочить свое положение в Македонии и Греции, Александр отправился в Азию, одержал там при Гранике победу над несколько более многочисленным войском персов и овладел целым рядом городов Малой Азии, все время держась морского побережья. Ему было необходимо по мере продвижения подчинять себе именно побережные города и оставлять в них свои гарнизоны, потому что флот Тира и Сидона был в руках персов, и они владычествовали на морях. Если бы у него в Арергарде оставался хоть один враждебный портовый город, персы могли бы высадить в нем свои войска, напасть на него с тыла и отрезать его. При Иссе, 333 год, он разбил на голову громадные, беспорядочные полчища, предводительствуемые Дарием Третьим, Как и полчища Ксеркса, переправившегося через Дарданеллы за полтора-ста лет до того, они состояли из сброда всевозможных племен. Тут же находилась многочисленная придворная свита, гарем Дария и множество следовавшего за войском народа. Сидон покорился Александру, но Тир упорно сопротивлялся ему. Наконец, этот великий город был взят приступом, разграблен и разрушен. Приступом же была взята Газа, А к концу тридцать второго года до Рождества Христова победитель вступил в Египет, выхватив власть над ним из рук персов. В Египте Александр отстроил большие города Александретту и Александрию. Сухопутный доступ к ним был нетруден, и поэтому они не могли угрожать восстанием. К этим городам перешла торговля финикийских городов. Западно-средиземные финикийцы как-то внезапно исчезают со страниц истории и столь же внезапно дают о себе знать евреи Александрии и других созданных Александром новых торговых городов. В 331 году до Рождества Христова Александр выступил из Египта к Вавилону, как некогда делали Тутмос, Рамзес и нехо Но Александр держал путь на Тир. При Арбелах, Гавгамелах, около развалин Неневии, в то время городе уже забытым Он встретился с Дарием, и между ними произошло сражение, решившее участь всей войны. Натиск персидских колесниц был отбит, атака македонской кавалерии сломила громадную беспорядочную орду, а македонская фаланга довершила победу. Дарий обратился в бегство. Он уже не делал попыток противостоять неприятелю, он бежал на север в страну медиан. Александр двинулся на Вавилон, который был тогда еще в полном расцвете и имел большое значение, а оттуда к городам Сузам и Персиполису. Там, после буйной оргии, он велел поджечь дворец Дария. Оттуда Александр вскоре предпринял военный поход в Центральную Азию и достиг до крайних пределов Персидской империи. Он начал с того, что он направился к северу, преследуя Дария, и нагнал последнего умирающим в собственные колесницы от ран, нанесенных ему собственными людьми. Когда к нему подошел первый греческий отряд, он еще дышал, но Александр уже не застал его в живых. Александр прошел по побережью Каспийского моря, поднялся на горы западного Туркестана, спустился с них около нынешнего города Герата и через Кабул и Киберский перевал прошел в Индию. При реке Инде он дал большое сражение индуистскому царю Пору, и здесь македонские войска впервые встретились в сражении со слонами и победили их. Наконец Александр построил корабли и, сев на них, отправился вниз по течению Инда, до его устья, а оттуда двинулся обратно по побережью Белуджистана. В 324 году, после шестилетнего отсутствия, он вернулся обратно в Сузы. Здесь он занялся благоустройством и сплочением великой завоеванной им империи, стараясь привлечь к себе своих новых подданных. Он облачился в одеяния и тиару персидских властелинов, что вызвало зависть и ревность его македонских полководцев. Последние причиняли ему много хлопот. Он покровительствовал браком между македонскими офицерами и персидскими и вавилонскими женщинами. Брак востока с западом. Но он не дожил до осуществления той сплоченности, о которой мечтал. В 323 году до Рождества Христова он умер, схватив в Вавилоне лихорадку после пьяного разгула. Громадные владения его немедленно же распались. Один из его полководцев, Селевк, взял себе большую часть древней Персидской империи, от Инда до Эфеса. Другой, Птолемей, захватил Египет. А Антигон удержал за собой Македонию. Остальная часть империи колебалась, попадая под власть то одного, то другого авантюриста. Варварские набеги, начавшиеся с севера, становились все многочисленнее и решительнее, пока, наконец, новая власть, о которой мы будем говорить дальше, власть Римской Республики, не возвысилась на Западе и не начала подчинять себе одну за другой все разрозненные части империи Александра, спаивая их в новое могучее государство.